Глава вторая. Твари. После полудня из леса с визгом прибежали женщины. Они рассказывали, что видели вдали, за рекой, хмара, и что вроде он направился в сторону селения. Женщины детей спрятали в пещерах, а мужчины, вооружившись ножами или дубинами, с тревогой осматривали с площадок местность. Но настал вечер, а хмара не было. Ночь все провели спокойно, а утром, убедившись, что хмара не видно, Атланты направились по своим делам. Женщины – копать коренья, собирать съедобные плоды. Мужчины – на охоту и рыбалку. Группами люди расходились от селения в разные стороны. Никита шел с охотниками и по приобретенной привычке крутил головой по сторонам. Не забывал он поглядывать и на небо, помня об птеродактиле, атаковавшем их на камни. Внезапно сзади раздался шум, напоминавший посвист ветра, и Никита резко обернулся. Их догонял хмар. причем он не бежал, а летел, взмахивая перепончатыми крыльями, похожими на крылья летучих мышей, только значительно больше. «Берегись!» — успел крикнуть Никита и упал на землю. Это его и спасло. Огромные когти, почти коснувшись спины, пролетели мимо. Ящер снова взмыл в небо, набирая высоту и делая разворот. Ситуация была опасной. Охотники находились на ровном месте, почти посередине между селением и лесом. Спрятаться было негде, разве что в небольших неровностях почвы, но это не спасет. И защищаться было нечем, кроме ножей. Огня с собой нет, и зажечь его было нечем. Положение казалось безвыходным. «Кави, пусть каждый подберет по камню, и когда хмар приблизится, разом бросаем камни». Не в тело, оно велико, а именно в глаза. Камней на земле хватало на любой вкус и вес. Никита выбрал булыжник по своей руке. Атланты взяли камни покрупнее. «Стой здесь, рядом», — сказал Никита. Как ни странно, его послушались, хотя старшего у них не было. А ящер стал снижаться, явно выбирая себе цель. Вот до него осталось 15 метров, 10, 5. «Кидай!» Никита первым швырнул в ящера камень и упал. Кто из них попал, он не видел, может быть, и все. В умении метать камни атланты были большие мастера. Ящер промчался над ними, никого не схватив. Но он издавал такой визг, от которого закладывала уши. «Кави, ты же говорил, что хмар не летает». «Я говорил, не видел». Получив отпор, хмар выписал полукруг и приземлился недалеко от них. Стало понятно, что тварь от них не отвяжется. Никите показалось, что монстр выбрал целью именно его, ведь на фоне рослых атлантов он заметен. Неужели вернулся тот, кому он зашвырнул в пасть головёшку? Башка у твари здоровенная, но мозгов должно быть совсем мало. Как говорится в пословице, сам с елку, а ума с иголку. «Хватаем камни и бросаем их в глаза этой твари», — скомандовал Никита. У них не было другого выхода. По крайней мере, сейчас Никита других вариантов не видел. Тварь угрожающе заревела и двинулась на них. Сердце бешено колотилось. Малейшая плошность и эта гадина закусит тобой. Кидаем. Один из камней точно угодил в глаз. Никита уже видел, как кидают атланты, попадая камнем на 10 метров цель размером в кошку. А у хмара каждый глаз с локоть в диаметре. От боли ящер взревел и замотал головой. Из поврежденного глаза потекла студенистая масса. Решение пришло сразу, и Никита выхватил из-за пояса Акави нож. «Хватайте камни, бейте по здоровому глазу!» Атланты стали перебегать налево от ящера, а Никита метнулся направо. Вся надежда его была на то, что поврежденный глаз не видит или плохо видит. Так и есть. Ящер начал поворачиваться влево к атлантам. Никита остановился, собрался с духом. Что он мог сделать ножом? До сердца ему не добраться. Просто начать резать шкуру бесполезно, тварь убьёт его раньше, чем он нанесет ей серьезные ранения. Надо взобраться на спину и перерезать крылья, это вполне по силам. И длины шеи у твари не хватит, чтобы цапнуть его зубами. Он разогнался, подпрыгнул, ухватился за сложенное крыло и забрался на спину ящеру. Тут же стал наносить удары по крылу, метя в сосуды и повреждая кожу. Ящер почувствовал на себе человека, ощутил боль. Он повернул голову и клацнул зубами, обдав Никиту зловонным дыханием. Пасть его оказалась совсем рядом, но ящер не мог достать человека, метра не хватило. Никита ударил раз, другой. Ящер завертелся на месте, пытаясь тряхнуть его с себя и уже не обращая внимания на атлантов а те кружили вокруг него, швыряя камни. Бац! Ящер взревел и замотал головой, камень угодил ему в другой глаз. Выбрав момент, Никита вонзил нож в туловище ящера и уцепился за него, пытаясь удержаться на спине. Если не удастся, ящер просто растопчет его в лепешку. Теперь вся надежда была на то, что ящер ослеп и скоро выдохнется. Однако Никита недооценил ящера. Тот ударил его хвостом. Неожиданный сильный удар в спину сбросил Никиту с хищного зверя. От удара о землю перехватило дыхание. Вовремя подбежавший Кави схватил Никиту за руку и поволок его по земле, прочь от монстра. Ящер кружился на месте и топал ногами. Он и в самом деле ослеп и теперь пытался, определив местонахождение людей на слух, растоптать их. Охотники бросились убегать. Ящер двинулся за ними. — Кави! Хмар умеет плавать? Нет. Тогда к реке. Атланты бежали быстро, и Никита стал отставать. Еще бы. Никите надо было сделать пять прыжков, а атлантам один. Ящер был уже рядом. Никита бросился в сторону, и ящер пробежал мимо. Он чувствовал, слышал своих обидчиков и желал отомстить. Никита поднялся с земли. До реки было сотня метров. Перед самой водой атланты сбросил... Перед самой водой атланты бросились в рассыпную. Похоже, плавать они не умели. Хмар с разгона влетел в реку, тут же понял свою ошибку и развернулся. Но тут кто-то большой, не уступающий хмару в силе, схватил его, и закипела борьба. Хмар кусал невидимого врага, перед глазами атлантов мелькали два тела, и вокруг бурлила вода, разбрасывая тучу брызг. И вдруг какая-то сила утянула хмара под воду. В последний раз он на мгновение показался над водой, судорожно дернул как тистой лапой и исчез навсегда. Вода успокоилась и уже ничего не говорила о страшной борьбе двух гигантов, только что разыгравшейся на глазах людей. Никита добрел до берега, но близко к воде не подходил. Кто это был? Водяной змей, огромный. В воду заходить нельзя. Как же вы ловите рыбу? а строгами с берега и лучше в ручьях, там он не помещается. Никита был обескуражен. На земле, в воздухе и даже в воде водятся монстры. Но что интересно, он заметил, что скорость реакции всех гигантов и животных и атлантов была ниже, чем у него, какая-то замедленная, заторможенная. Вес тому причиной или условия, бог знает. Отдышавшись и придя в себя, охотники направились в лес. Племя нужно было кормить при любых обстоятельствах. Добыв древесного питона, они едва дотащили его до селения. Разрубив на куски, подняли на площадку. Едва успели пожарить и поесть, как пришел Атлант и позвал Никиту и Кави к жрецу. «Меня?» – удивился Никита. «Да, он так и сказал. Маленького чужака». Никиту неприятно кольнуло слово «маленького». В своем времени он был намного выше среднего роста, а тут маленький. Впрочем, обижаться не стоило, он и в самом деле был вдвое меньше любого атланта. Они вошли в пещеру и уселись перед жрецом на камне. — Я принял решение, — медленно заговорил жрец. — Вам обоим идти в племя Азуру и обменять там вот это на лопаты и кирки. — Кажется, ты так говорил. Он обратился к Никите, и тот кивнул. Жрец положил на плоский камень перед собой мешочек из кожи змеи с длинными ремешками. «Я посмотрю?» — спросил Никита. «Да». Никита взял мешочек, ослабил кожаную тесёмку и высыпал содержимое на ладонь. Даже в легком полумраке пещеры заиграли, засветились крупные изумруды. «Ого! Красиво!» «Тебе они нравятся, чужак?» «Да». В моем племени любят эти камни. Кави, я надеюсь на тебя. Ты имеешь опыт обмена, не прогадай. Хорошо, Ануну. Кави приложил руку к сердцу. «Когда идти?» «Завтра утром. Возьми у женщин сушёного мяса в дорогу. И береги чужака, он знает, что нам нужно». Они вышли из пещеры. Кави поскрёб волосатую грудь. «Надо взять ножи и бурдюк для воды. Идти далеко». Быстрым шагом день. Хорошо бы успеть до захода солнца. Чтобы не сбиться с пути, чтобы нас не сожрали ночные твари, они днем отсыпаются, а ночью охотятся. У них отличное зрение, а я ночью почти ничего не вижу. Что за твари? Мелкие, летают, кровь пьют. Причем ты даже не почувствуешь, как кожу прокусят. Утром просыпаешься, а на коже ранка, и слабость такая, как будто неделю не ел. А то и вовсе можешь не проснуться, если их несколько. Но хуже другие. Они большие, бегают по земле, крыльев у них нет. Зато пасть большая и зубы острые. Жрут все, даже падаль. И мы зовем их кротами. У них хороший нос, жертву издалека чуют. Но от них одна хитрость есть. Какая? Вечером надо намазаться синей глиной? Встречается такая. Тогда крат рядом пройдет и не учует. Занятно. Они пришли в пещеру. Никита улегся, а Кави пошел к женщинам за мясом. Для походов у них всегда был запас копченого и сушёного мяса, сушеных фруктов. Вернулся он с кожаным мешочком и двумя ножами. Выбрав один поменьше, протянул его Никите. «Бери, только его потом вернуть надо». Никита взял нож в руку. Для него, как римский гладий, с локоть длиной и довольно увесистый. Только хозяин плохо за ним смотрел. Лезвие тупое. Выбрав подходящий камень, Никита принялся затачивать на нем нож. «Ты зачем ножом по камню водишь?» – удивился Кави. «Чтобы он острее был. Попробуй!» Никита протянул нож Атланту. Тот провел лезвием по предплечью и порезался. «О! Да и можно волосы на лице удалять!» Никита понял, что слово «бриться» Атлантам неведомо. Кави вернул ему нож. «Покажи, как это ты делаешь!» Никита показал ему, как надо затачивать нож о камень. Другие охотники из их пещеры внимательно следили за его действиями. «Бог мой, что потом началось?» Каждый охотник начал править свой нож о камень и поднялся невыносимый скрежет. Наконец пытка для ушей прекратилась, и все принялись проверять на себе остроту лезвий, срезая волоски. «Так делают в твоем племени?» – спросил Кави. «Всегда. И удобнее работать острым ножом». Никита обратил внимание, что в последние дни с ним обращались как с равным. Когда он появился у атлантов, в их отношении к нему сквозил холодок, некоторая отчужденность. Чужак он и есть чужак. Но во время выходов на охоту, борьбы с разными тварями он не только не увиливал, не укрывался за спинами атлантов, он еще дельные советы давал. Холодок отчуждения медленно растаял. Быстро, как и всегда здесь, село солнце. Наступила ночь. Никита с восторгом рассматривал атласно-чёрное небо с крупными, ярко горящими звёздами. Однако он не находил среди них ни полярной звезды, ни других, более или менее знакомых ему созвездий. Он не очень удивился этому. Если оказаться далеко на юге, то и созвездия тут другие, незнакомые ему. Никита не был астрономом или штурманом и звёздную карту знал плохо. Но на звезды поглядывал, стараясь запомнить некоторые созвездия. В дальнейшем это могло пригодиться для ориентации. Как сладко спалось на жестком камне, как в армии после марш-броска. Он натаскал на камень травы, сделав себе ложе по образцу охотников племени. Утром после легкого завтрака с сушёным мясом они двинулись в дорогу. Мешочек с изумрудами висел на шее у Атланта. Кави знал путь к племени Азуру, потому что ему уже приходилось производить с ними обмен. Шли они быстро. Стоило произойти в пути непредвиденной задержки и к ночи до селения Азуру уже не добраться. Никите очень не хотелось пасть жертвой ночных хищников. Днем хотя бы можно уследить за движениями и действиями тварей, а ночью. Они видят в темноте, и в этом их преимущество, а он, как и Кави, нет. Шли до полудня, отмахав, по скромным прикидам Никиты, километров двадцать пять. Когда солнце стало печь немилосердно, уселись под кусты в тень, передохнуть и подкрепиться. Сушёное мясо жевалось трудно и было жестким, как подошва. Из бурдюка выпили немного воды. Пить хотелось сильно, но оба знали, выпьешь много, все силы с потом уйдут. Через час двинулись дальше. К вечеру, когда солнце стало склониться к горизонту, Никита выбился из сил. Он уже не шел быстрым шагом, а плелся. Кави тоже устал. Он ухватил Никиту за руку, как ребенка, и буквально тащил его за собой. «Немного осталось, терпи». «Кави, ты большой, а у меня сил уже нет», — замолился Никита. «Селение уже близко, за теми холмами», — Кави показал рукой. Никита посмотрел в ту сторону, куда указывал Атлант. Ого! До холма было еще километров пять, а это час быстрого хода. Он старался, но шел все медленнее. Кави не выдержал. Не сбавляя хода, он схватил Никиту поперек туловища и, как мешок, забросил себе на плечо. Никита отдыхал с полчаса, потом попросил. «Отпусти, я сам». Кави снял его с плеча. Он и сам устал, и рад был, что Никита вновь может идти самостоятельно. Они старались идти быстро, однако солнце садилось еще быстрее. Тени от холмов вытянулись и уже почти доставали до них. Они едва добрались до седловины между холмами. Внизу проглядывались каменные строения. «Почти дошли», — выдохнул Кави. Под уклон шагалось легче, но до селения они добирались уже в темноте. У первого же каменного дома их остановил стражник. Кави первым поприветствовал его. «Приветствую тебя, Ахнон!» «Разве ты меня знаешь?» Страж всмотрелся в лицо Кави. «Ты, Кави, охотник с изрытой скалы?» «Вспомнил. Мы к вам в гости с обменом». «Проходи. А это кто с тобой?» «Великий охотник из далекого племени, что на восход». «Великий? А ростом мал. Не забыл, где гостевой дом?» «Нет, там найдете воду и еду». Кави был почти счастлив, что они пришли. Он закинул за плечо мешок с остатками мяса и заорал что-то невнятное. «Ты чего кричишь?» — удивился Никита. «Я пою радостную песнь, обиделся Кави. Но долго обижаться он не мог. Вот наш дом. Из каменных обтесанных блоков был сложен правильной формы куб. У него был дверной проем, но окон не было. «Осторожно, тут каменные лежаки», — предупредил Кави. Никита начал шарить вокруг себя руками, продвигаясь вперед мелкими шажками. Он нащупал камень, сверху лежал слой сушеной травы. Никита взобрался на постель. Ему хотелось только одного — спать. Слишком устали сегодня оба. Кави немного повозился и затих. Утром их разбудили голоса за стеной и солнечный свет, бивший в дверной проем. Никита поднял голову. Кави еще спал. «Эй, Кави, нужно вставать». Кави кряхтя поднялся. «Не успел лечь, как уже пора вставать. Давай подкрепимся». На столе стояла вода в кувшине, лежала в глиняной миске горка фруктов, еще в одной вяленое мясо. «Это откуда? Дом для гостей, вроде нас. Тут всегда вода и угощение. Кушай», — разъяснил Кави. Никита взял невиданный доселе фрукт и откусил. Сладкий сок потек по подвородку. Вкусно! По вкусу фрукт напоминал манго, даже аромат такой же. Никита омыл лицо из ковшина. «Ты готов?» — спросил Кави. «Голому одеться, только подпоясаться». «Что ты сказал?» — не понял Кави. «Это я так, присказка моего племени такая. Мы идем к старейшине, веди себя подобающе». «Объясни». «Ну, не плюйся, не ковыряй в носу». Никита засмеялся. «Кто бы кого учил!» Дом старейшины стоял в центре. Пока они шли по единственной улице, Никита крутил головой по сторонам. Ему было интересно все. И слух может подкинуть ему хорошую подсказку. Он услышал сиплое дыхание кузнечных мехов, удары молота о наковальню. Даже нос подсказал. Пахнет горящим углем. Племя явно имело мастерские, кузницу и гончарную. Иначе откуда кувшин с водой правильной формы? «Нам сюда». Кави свернул к большому дому. Из дверного проема навстречу им вышел атлант. Никиту он поразил. На голове бронзовый шлем, на поясе бронзовый меч, на ногах — сандалии грубой работы. Племя по своему развитию было явно выше, чем племя Кави, в котором все ходили босиком. «И для того, чтобы сделать шлем, нужно недюжинное умение». Стало быть, кузнец — опытный, умелый, настоящий мастер. Уж металлообработки Никита толк понимал и работу неизвестного кузнеца сразу оценил. Весь дом старейшины состоял из одного зала. По всей видимости, тут собирались все мужчины селения. За каменным из плит столом сидел старейшина, важного вида седовласый атлант. Никиту поразило, что на нем была накидка вроде индийской сари из ткани пусть и грубой выделки. Ткань в этом мире он видел впервые. Есть, значит, у племени Азуру еще и ткацкая мастерская. Никите захотелось посмотреть кузницу, гончарную мастерскую. Ему стало интересно. Кави приложил руку к сердцу. Кланица у атлантов было не принято. Никита спешно повторил жест, ему не хотелось показаться невежливым. «Рад видеть тебя здоровым, Вирт». А Нуну передает тебе привет и желает племени процветания». Никита удивился, но вида не подал. «Да Кави просто дипломат. Ешь, какие выражения знает. Прям восточный мудрец». Вирт в ответ также прижал руку к сердцу. «И я рад тебя видеть, Кави. Давно тебя не было видно. Не меньше трех лун». «Ага, три луны — это три месяца», — сообразил Никита. «Садитесь». «Это кто с тобой?» Он из далекого племени, много дневных переходов на восход солнца. Он великий охотник, называется Никита. Да? удивился Вирт. Мне говорили, что на полуденную сторону очень далеко живут маленькие люди, но сам я такого вижу впервые. Он уже понимает наш язык, только не все. Вирт кашлянул. И какая же надобность привела тебя к нам, Кави? Только веление нашего жреца Ануну. И что хочет Ануну? Все объяснит Никита. Вирт перевел взгляд на Никиту. Нашему племени нужны кирки и лопаты, лучшие из железа. Железо? В твоем племени знают о железе? Конечно. Оно падает с неба. Это хорошее железо. Хм, интересно. Я полагал, что о железе, кроме нашего племени, никто не знает. «Боюсь показаться хвастуном, но мой народ знает многое». «Отдал ли тебе Кави, твой жрец, Ануну то, что нам нужно для обмена?» — вкратчиво спросил Вирт. «Обязательно». Кави дотронулся до кожаного мешочка на груди. «Я бы хотел посмотреть», — заявил Вирт. Кави снял мешочек с шеи, ослабил узел и высыпал изумруды на стол. Глаза Вирта вспыхнули. Он жадно оглядел камни. Взял один и осмотрел его на свету. «Камни хорошие, как всегда». С видимым сожалением Вирт вернул изумруды. Кави тут же сгреб их в мешочек, который снова повесил на шею. «В мире Никиты эти камни могли стоить целое состояние, а здесь их будут менять на рабочие инструменты. Неисповедимы пути Господни». Он догадывался, что у атлантов, наверное, есть свои боги, хотя Никита ни разу за прошедшее время не видел, чтобы атланты отправляли религиозные обряды. А может, просто подходящих праздников не было. Идем, вздохнул Вирт. Они вышли из дома. Встречные аборигены с любопытством смотрели на Никиту. Приветствовали Вирта. Сразу чувствовалось. Старейшину уважали не только за его ранг и положение. Вирт привел их в кузницу. У Никиты разбежались глаза. Горн, меха, инструменты, перестук молотков, запах угля. В племени Ануна углем не топили, значит, тут есть шахта или что-то вроде разреза, есть углекопы. Взгляд Никиты наткнулся на арбалет, висящий на стене. Он был велик, под атланта сделан. «Можно посмотреть?» — Никита показал на оружие. Вирт важно кивнул. Никита снял со стены арбалет. Кузнец под мастерями бросили работу и наблюдали за ним. Никита осмотрел оружие. Его интересовал уровень обработки, конструкция. Он видел подобное в музеях. «Обычная козья нога. Это когда взводить тетиву надо ногой». Он сунул оружие Кави. «Наступи ногой на стремя и тяни». Кави сунул ногу в козью ногу и взвел тетиву. Никита забрал у него оружие, нажал спуск. «Тяжеловат арбалет, но для атлантов в самый раз». «Тебе знаком самострел?» Не скрывая удивления, спросил его Вирт. «У нас есть более совершенное оружие, и можно издалека убить любого самого крупного ящера». «Не может быть. Лучшего нашего оружия ничего нет». Никита усмехнулся. «Я никогда не лгу. Мы знаем корабли, на которых плавают по рекам и морям». «У нас есть железные птицы, в которых летает по небу много людей. У нас есть железные колесницы, на которых можно легко и быстро одолеть любое расстояние». Кузнецы подмастерья слушали, раскрыв рты от удивления. Вирт был в прострации. Один Кави, даже не поняв, о чем идет речь, гордо подбоченился. Он уяснил, что его друг произвел впечатление, и он, Кави, простой охотник, друг Никиты, и на него падает тень славы и знаний маленького человека. Никита увидел небольшой кусок метеоритного железа. Можно разогреть его в горне? Один из подмастерьев тут же бросился к осколку метеорита и сунул его в горн. Двое подручных тут же стали качать меха. Зашипел, засипел воздух. Метеорит стал нагреваться, потом покраснел. Когда температура достигла нужной величины, а кусок стал почти белым, Никита сделал знак и под мастерье ловко выхватил кусок железа и уложил его на наковальню. мудрствовая лукаво, Никита взялся за молоток и ударил слегка. Молотобоец-атлант тут же ударил молотом. И пошло. Никита ударом молотка указывал, а подручный бил. Вот на глазах у всех из куска раскаленного металла получился брусок, потом полоса. Затем стали вырисовываться контуры ножа. Никита снова сунул заготовку в горн. Нагрев до нужной температуры, он выковал хвостовик для ручки и лезвия. «Масло есть?» Подмастерье услужливо показал на бронзовую емкость вроде бака. Никита клещами схватил заготовку и сунул ее в бак. Сизым облаком оттуда рванулся дым. «Конечно, нож надо было еще доводить, но в черне он был уже готов». Кузнец взял еще теплое изделие, тщательно осмотрел его и одобрительно кивнул. Очень хорошо. Отличный нож будет. Металл был с присадками естественного происхождения, вроде хрома и никеля. Такой долго не будет ржаветь. Вирт, до этого внимательно наблюдавший и сам видевший умение Никиты общаться с молотом, покачал головой. Он не был кузнецом, но видел, что Никита умеет обращаться с железом. Новичку такое не удалось бы. Теперь он воочию убедился, что Никита не лжет. «Говори, что вам надо!» «Говори, что вам надо!» Угольком на стене Никита нарисовал изделия. Как они могут называться на языке атлантов, он просто не знал. Кузнец кивнул. Ему явно были знакомы эти несложные инструменты. «Нужно пять-шесть лопат и две-три кирки. Через два дня будет все готово». Никита пожал руку кузнецу, ощутив на его ладони твердые мозоли. Рукопожатия Атланты не знали, и кузнец был немного удивлен. Так в моем племени проявляют уважение, пояснил Никита. Вирт, Кави и Никита вернулись в дом старейшины. Видимо, познания Никиты всерьез заинтересовали Вирта. Он начал расспрашивать его о многих диковинах. Но Никита рассказывал не обо всем, Уж слишком фантастичным, нереальным выглядел бы его рассказ. Киви слушал с обалделым выражением лица и в разговор не вмешивался. Когда речь зашла об оружии, Никита упомянул катапульты или баллисты. Он вообще говорил о том, что было доступно и понятно. «Это что такое?» «Машины. Приспособления такие могут большие камни далеко метать. Дальше, чем от твоего дома до кузницы, раза в три-четыре». Вирт оживился. «Ты можешь сделать такую? Мне нужны помощники с инструментами и дерево. Боюсь только, что не управлюсь за два дня. Гостите сколько хотите, в еде и питье не будет недостатка. А я дам столько людей, сколько понадобится. Если твое оружие окажется таким, как ты рассказываешь, я даже зеленые камни не возьму в оплату за инструменты для твоего племени». Никита прикинул, должно получиться. «Согласен. Когда приступать?» «Идите, отдохните, за вами придут». Никита и Кави вышли. Атлант с беспокойством спросил. «Ты правда сможешь?» «Постараюсь. Вирт очень умен, и он не прощает обмана. Если ты не сможешь выполнить обещанное, он продаст нас в рабство другому племени». «У вас есть рабы?» «Невольники. Их удерживает другое племя. Но ты держи язык за зубами». Они пришли в гостевой дом, подкрепились вяленым мясом и фруктами. Им принесли какой-то напиток. Киви обрадовался. «Никита, ты удивил старейшину. Этот нектар из разных плодов приносят только знатным людям». Киви присосался к кувшину. «Эх, каждый день пил бы такой. Мне-то оставил? Как я мог тебя обидеть? Пей». Напиток был приятного вкуса и хорошо утолял жажду. Никите он понравился. Вскоре в гостевой дом зашел Атлант. Все готово. Можем приступать к работе». Никита решил делать катапульту не торсионную, швыряющую камни за счет скрученных их жил. Где он их найдет? Тут и волов-то, скорее всего, просто нет. Была другая схема, работающая за счет противовеса и по устройству отдаленно напоминающая качели. Помощников старейшина выделил 10 человек, и все были при немного необычного вида топорах, явно плотники. Для старшего из них Никита нарисовал на земле устройство катапульты. Тут будет опора вот такого вида, с перекладиной. На нее опирается бревно на оси, лучше железное, но на короткое время сгодится и из прочного дерева. Еще нужны будут веревки и большой кусок кожи. Старший, вроде бригадира, кивнул. «Только укажи размеры». Никита задумался. «Чем больше размер, тем крупнее камни будет метать катапульта». «Каков размер брёвен?» — пошёл он на хитрость. «По 20 локтей». Чьих? Моих или его?» — показал Никита на Атланта. «Его». Выходило, что дерево было длиной около 18-20 метров. «Тогда пилите бревно пополам, по 10 локтей каждое». И закипела работа. Одни делали станину, другие — качающуюся часть. Никита же пытался припомнить из виденного им рисунка, ровные ли плечи у рычага. Известно ведь, выигрываешь в силе, проигрываешь в расстоянии. Законы физики пока еще никто не отменял. Плотники работали споро, и дело быстро продвигалось. Уже к вечеру катапульта была почти готова, но из-за темноты работы были прерваны. Утром после завтрака они снова пошли на окраину, где возвышалась катапульта. Установили качающуюся часть, подвесили на веревках кожаную петлю. Немного пришлось повозиться со стопором, но к полудню работы были закончены. Катапульту следовало испытать. «Несите камни», — распорядился Никита. «Какой величины?» — уточнил бригадир. «С голову, можно покрупнее». Камни нашли, прикатили. С трудом уложили на кожаную петлю, потом крутили ворот, поднимая груз». И грузом, и ядром служили камни. Все было готово. Отойдите на 10 шагов, попросил Никита. Атланты отошли. Никита отвернулся от них, перекрестился, хотя раньше был атеистом, и ударил по рычагу. Груз камней пошел вниз, а петля взметнулась вверх. Камень со щелчком вылетел из нее и пошел вверх по крутой траектории. Атланты запрокинули головы, наблюдая за полетом снаряда. Бах! Камень упал в метрах в трехстах, подняв облако пыли. За спиной Никиты раздался восторженный рев десятка глоток. От неожиданности он едва не упал со станины. «Можете пригласить Вирта, а другие — заряжать». Теперь Никита распорядился уложить в петлю камень немного поменьше. Такой полетит дальше. Ему нужно было произвести впечатление. К удивлению Никиты и плотников, Вирт пришел в сопровождении «Десятка воинов». Это были не охотники, а именно воины в шлемах и при мечах. Они молча обошли немудренную конструкцию и скривились в ехидной ухмылке. — Старейшина! — Никита приложил руку к сердцу. — Я могу начинать? — Вирт важно кивнул. Никита выбил стопор, раздался щелчок, и камень полетел. Наступила мертвая тишина. Все напряженно смотрели на камень. Он же просто исчез из вида. Спустя некоторое время довольно далеко взметнулась пыль. Плотники дружно кричали от избытка чувств. Им явно понравилось, воины же стояли молча. К Никите подошел один из них. «Камень летит далеко, это правда. Но враг может появиться с любой стороны. Как тогда?» К ним приблизился Вирт, ему тоже хотелось знать. Я только показал возможности катапульты. Ее можно поставить на колеса, быстро поворачивать в любую сторону и перевозить. В глазах воинов появился интерес. Объясни, что такое колеса? И в самом деле Никита не видел здесь ни повозок, ни тележек, ни вообще колес. Дайте мне время, и я завтра вам покажу. Согласна, чужеземец. Вирт и воины, оживленно переговариваясь, ушли. Пила двуручная у плотников была лучкового типа. Никита объяснил, что нужно. Для скорости, просто для демонстрации, он распорядился отпилить четыре диска от бревна. Так и было сделано. Потом наступила очередь деревянных осей, которые приладили к станине. На оси надели колеса, забили чеки. За работу не заметили, как стемнело. Утром зрителей прибавилось. Кроме воинов, пришли поглазеть на интересное зрелище почти все жители. Плотники снова загрузили камень в петлю. «В каком направлении пускать камень?» — спросил Никита. Старший из воинов осмотрел окрестности и показал рукой. «Туда». Катапульту моментом развернули и взвели воротом. Никита нажал на спуск. Раздался глухой стук, и камень ушел в небо. Зрители ахнули. Камень был виден некоторое время и упал на склоне холма. Место падения было заметно по взметнувшемуся облаку пыли. Воины удовлетворенно закивали. Вирт подошел к Никите, рядом с которым стоял Кави. «Ты выполнил условия договора, Никита, и я сдержу слово». «Твои инструменты готовы, можете их забирать». Никита приложил руку к сердцу. «Старейшина, позволь сказать слово». «Говори». Вождь приосанился. На них смотрело много народа. «Ты видишь, колеса простые» они не прочны. Надо делать по-другому. А на ось поставить деревянный короб, впереди две палки и вроде ручек. Можно положить большой груз, и один человек увезет столько, сколько с трудом унесут пять, а то и десять человек. Такие повозки у нас таскают лошади, прирученные животные. Иногда люди. Повозка? Она нам не нужна. Почему? Ты забыл про ручьи и реки. Вирта глядел воинов, стоявших рядом. Все ли оценили его ум и прозорливость? «Прости, старейшина, это легко поправить». «А, понял. Твоя повозка из дерева, потому она не потонет и будет плавать?» «Нет. У нас делают мосты. Поперек ручья кладут бревна, и получается настил. Хоть пешком иди, не замочишь ног, хоть на повозке езжай». Воины подошли поближе. Старший попросил у старейшины слова. «Говори». «Чужак предлагает плохой способ перебираться через реки». Никита удивился заявлению. «Почему?» «Если свободно пройдем мы, так же легко и свободно пройдет вселение враг или ящер». И улыбнулся довольно. Воину казалось, что он привел неотразимый аргумент. «Это несложно и легко решается». Вирт топнул ногой. «Мост не может появляться и исчезать по желанию. Дай мне два дня, дерево и плотников, и я всем покажу такой мост». «Только что получу взамен». «Что хочешь. Нож из железа, что отковал сам». «Договорились». «Где делать мост?» «Вон там ручей. Он не широк, но глубок, и течение быстрое. Кроме того, в нем водятся рыбы, которые нападают на все живое». Вирт отдал распоряжение плотникам. Кави, Никита и мастеровые направились к ручью. Надо было осмотреть место работы. Ручей напоминал скорее небольшую горную реку. Хоть гор и не было, но холмов вокруг в изобилии. Метров пять-шесть шириной, с быстрым течением, берега крутые, над водой возвышаются на метр-полтора. Нужны бревна и прочные веревки. Однако старейший плотник отрицательно покачал головой. «Раньше вечера не доставим, далеко и тяжело». «Пусть будет так», — легко согласился Никита. «Сегодня вы занимаетесь материалами, завтра с утра строим». Когда они уже шли к гостевому дому, Кави сказал. Я подслушал, о чем они говорили. В ручье много хищных рыб. Не успеешь опустить ногу, обглодают до костей. Берегись. Благодарю. Ты зря ввязался. Нельзя сделать так, чтобы мост исчезал, когда ты захочешь. Ты не бог. Я не бог, Кави, но я сделаю. Человек может многое, надо только захотеть. И хватит о мосте. Сегодня отдыхаем и кушаем в — Кстати, ты принёс в госевой дом заказанные инструменты. — Когда пойдём домой, заберу. Никита перечить не стал. Утром они направились на берег. С той стороны, где они стояли, сделали небольшой помост, сбили настил из четырёх брёвен и одну сторону закрепили на осях. Рядом установили деревянный ворот, намотали верёвку и свободный конец привязали к дальнему концу настила. Получился подъёмный мост, как в старинных крепостях. — Пробуем. Крутите ворот. Настил послушно поднялся, правда, со скрипом. — Надо смазать, несите масло. Один из плотников принес черную густую жижу. Никита обмакнул ее в палец, понюхал. — Да это же нефть. — Где ты его взял? — Земляное масло. Оно на окраине селения есть. Там большая лужа. Никита только головой покачал. Живут и не знают, какая ценность рядом, под ногами. Только время нефти и моторов еще не пришло. Но ведь нефть можно использовать и по-другому. Они обильно полили нефтью все сочленения. Попробовали поднять и опустить мост еще раз. Теперь ничего не издавало скрипа, и усилие на вороте снизилось. Ох, как права поговорка. Не смажешь, не поедешь. «Стойте здесь», — распорядился Никита. «И пусть один из вас позовет старейшину и воинов. И ещё захватите с собой горящую головню». Плотнику хватился было за горшок с нефтью. Нет, оставь, пригодится. Через полчаса заявилась толпа жители и воины во главе с Виртом. Они осмотрели мост, прошли по нему на другой берег, потоптали ногами. Мост был прочен. Ты обещал, что враги по нему не пройдут. Хитро улыбаясь, обратился Вирт к Никите. Показываю. Никита махнул рукой. Два плотника стали вращать ворот, и на глазах изумленных Атлантов настил поднялся. Теперь с другой стороны перебраться можно было только вброд, но в воде кишмяки кишели хищные рыбы. Конечно, атланты не знали колеса, не имели повозок и, стало быть, необходимости иметь мост. Подъем моста атланты встретили криками радости и восхищения. Никита сделал знак, и плотники опустили мост. — Хочу показать вам еще одну диковину. Ты позволишь, старейшина? — Дозволяю. Для жителей и воинов Никита был как фокусник, аниматор. Все время удивлял. Они подошли к катапульте. Взводите. Плотники подняли груз. Никита взял у мастерового головню и поджег нефть в горшке. Густая масса загорелась чадным пламенем. Никита водрузил горшок на петлю, подбежал к рычагу и нажал на него. Чадящий горшок взмыл вверх. Пролетел большое расстояние, рассеивая огненные искры и капли, упал и разбился. Тут же вспыхнула трава. Вот действительно был полный триумф. Воины, утратив прежнюю снисходительность, смотрели, открыв рты. Первым пришел в себя Вирд, готовный старейшина. Ты что зажег? Земляное масло в горшке. Только горлышко горшка надо делать уже, тогда масло в полете разливаться не будет. «Звери, да и все живое огня боятся. Это даже лучше, чем камни. Твой народ много знает. Хотелось бы мне побывать там, убедиться самому. Но далеко. Я не могу надолго покидать свой народ». Вирт задумался. Воины тихонько переговаривались между собой. Другие атланты, поняв, что представление закончилось, стали расходиться. Никита топтался на месте, не зная, идти ему в гостевой дом или остаться здесь. Вирт, видимо, принял решение и подозвал Никиту. Они направились в сторону от всех. «Ты много знаешь, Никита. Я рад за тебя». Никита молчал, ожидая продолжения. «Мое племя сильнее и, в отличие от племени Аннуну, знает ремесла». Никита стал догадываться, куда клонит старейшина. «Я предлагаю тебе остаться здесь, у нас. Живи в гостевом доме, кормить и одевать тебя будет племя». У тебя будет одна забота – делать полезные вещи, вроде катапульты или моста. Ты ведь упоминал про колеса и повозку. Никита задумался. Жить здесь и в самом деле будет интереснее. Тут были не только охотники и рыбаки, но и мастеровые с ремесленниками, воины. Короче, здесь существовало разделение труда. Я обещал Нуну доставить инструменты и показать, как делать ловушки. Разве я против? Возвращайся. Я даже воинов для охраны дам. А чтобы ты не утомился, они тебя понесут на носилках. Они же тебя и вернут к нам». Условия были заманчивые, и Никита кивнул. «Я согласен. Мы с Кайви задержались здесь, уходим завтра утром. Воины будут ждать. Я не ошибся в тебе, чужеземец. Тебе будет скучно, у Аннуну, и опасно. У его людей нет никакого оружия, кроме дубин и ножей». На прощание очень довольный Вирт протянул ему руку. Никита пожал ее и улыбнулся. Не забыл старейшина, как Никита жал руку кузнецу, говоря, что это знак уважения. Вирд быстро учится. Знать бы еще, для чего ему изумруды. Ничего, придет время, и он увидит все, чем владеет племя. Вернувшись в гостевой дом, Никита сказал Кави, «Иди в кузницу за инструментами, завтра утром выходим. Нас будет сопровождать охрана». Кави удивился. Еще никогда Вирт не давал своих людей для охраны и защиты. Это все твои проделки. — Разве тебе от этого хуже? — Верно. Кави ушел и, вернувшись с лопатами и кирками, свалил их в угол. — Не люблю я ихних воинов, — неожиданно признался он. — Почему? — Зазнаются. С людьми из других племен едва разговаривают, презирают. Воины не понравились и Никите, но набиваться им в друзья он не собирался. Утром они проснулись от разговора прямо у входа. Там уже стояли четыре воина, больших даже по меркам атлантов. Никита и Кави быстро поели. Кави собрал в свой пустой мешок все фрукты и мясо. «Будет чем перекусить. День долгий». Кави собрал инструменты и оба вышли на улицу. Воины поприветствовали их, приложив руки к груди. Один из них зашел в гостевой дом, снял веревку, висевшую на стене, туго связал инструменты и закинул себе на плечо. Двое других показали Никите на носилке. «Садись, чужеземец! Вирт велел беречь тебя, и мы доставим тебя со всем старанием!» Никита уселся на носилке. Они были велики, с его ростом на них можно было даже лежать. Воины подняли его, и Никита оказался на четырёхметровой высоте. Атланты пошли мерным быстрым шагом. Киви постоял некоторое время, не скрывая удивления, но потом опомнился и бросился догонять. Теперь им приходилось подниматься вверх по склону. Когда перевалили седловину, атланты побежали. Носилки раскачивались, и Никита уцепился за края, чтобы не вывалиться. Воины бежали и бежали, и дыхание их было ровным. Наверное, тренировки. Ведь в любой армии марш-броски — излюбленное упражнение командиров. Они преодолели изрядное расстояние. Кави устал и стал отставать. «Отдых!» — объявил старший. Носилки опустили на землю, и в этот момент подбежал запыхавшийся Кави. Он почти рухнул на землю. «Я так долго не выдержу!» — почти простонал он. Кави молчал. Он восстанавливал дыхание. воины носильщики тоже сидели, а старший стоял, бдительно озирая местность вокруг. Вдруг он поднял всех. «Сюда что-то летит! Бегом к лесу!» Никита едва успел заскочить на носилки. Теперь атланты бежали действительно быстро. Местность так и мелькала. Носилки раскачивались. Кави, подгоняемый страхом, не отставал. Остаться одному на открытой местности было и страшно, и опасно. Они успели вбежать в лес и нырнуть под густые спасительные кроны деревьев. Было видно, что и воинам забег дался непросто. Они тяжело дышали, с лиц градом катился пот. Мчаться с носилками, на которых восседал он Никита, да еще так быстро, просто вау! Почти сразу раздался шум крыльев, и над ними, едва не задевая деревья, пролетел птеродактиль. В чистом поле против хищного ящера шансов выжить у них не было. Атланты постояли немного, отдышались после бега. Затем старший вышел из-под крон деревьев и осмотрелся. Вроде не видно. Решено было для верности идти вдоль опушки. Решение было разумным, потому как не успели они пройти четверти часа, как из-за деревьев снова показался ящер. Не видя за кронами людей, он пролетел мимо, но тут же развернулся. Атланты снова нырнули под кроны деревьев. Тут они были для ящера недосягаемы. Сверху мешают напасть деревья, на земле тоже. К тому же этот вид ящера в воздухе стремителен, а на земле не уклюж. Как объяснил Никите Кави, ящер хватает свою жертву с лёта когтистыми лапами и уносит ее на высокое место, где и съедает. Но не сидеть же под деревьями из летучей твари. Так они и шли по опушке, то прячась в лесу, то снова выходя на открытое место. Ящеру надоело играть в прятки, и он улетел. Никита пожалел, что в обоих племенах нет никакого оружия для этих летучих хищников. Впрочем, стоит над этим подумать. Впереди предстоял трудный участок, километров 10 открытой местности, практически степи. Они передохнули, осмотрелись, потом атланты побежали. Сидя на носилках, Никита вертел головой по сторонам. Сейчас только он один мог смотреть вверх, на небо, другие глядели под ноги. Так они домчались до ручейка, где решили отдышаться. Берега ручья были высокие, и когда атланты уселись у воды, их почти не было заметно. Если человек или животное стоит неподвижно, хищникам они почти не бросаются в глаза. Те видят то, что движется. А всю дорогу люди бежали, но пока все обошлось. После отдыха атланты повторили бросок, и вот перед ними во всю свою высоту встала скала. Дошли.